Я готовлю свое будущее прямо сейчас. Когда вы видите в газете или журнале что-то, что вызывает у вас легкую негативную эмоцию, вы можете немедленно отложить ее, вместо того, чтобы продолжать читать и получить еще больше негативных эмоций, которые добавят вам закон притяжения. Но даже до этого, прямо сейчас, когда вы намерены притягивать к себе только то, что хотите, вы начнете подготовку к тому, чтобы ваши будущие действия не были настолько определенными. Вас не будет привлекать телевизор, вас не будут интересовать газеты. Вместо этого закон притяжения привлечет вас к объекту вашего сознательного намерения». Многие из вас притягивают объекты без осознанного намерения, потому что у вас нет осознанных намерений. Вы недостаточно часто говорите о том, чего вы хотите. Поэтому притягивайте только часть этого. Чем лучше вы осознаете свои желания, тем больше подготовки вы осуществляете, и тем меньше действий потребуется, чтобы убрать из вашей жизни нежелательные вещи. Ваше телевидение не будет, так сказать, устраивать на вас засады, как и хищники вашего общества, потому что Вселенная приготовит для вас нечто иное. Невинные дети Джерри Абрахам, многие согласятся с вашим основным положением творения через мысли. Но мне кажется, я вижу, в каком-то месте многие, так сказать, проведут черту или столкнутся с проблемами в вашем учении. Речь идет о детях. Они спросят, а что насчет невинных детей? Как могут у маленьких детей быть мысли, которые создают у них физические уродства, болезни или насилие любого рода по отношению к себе? Абрахам. Дело в том, что дети окружены людьми, которые думают о насилии, об уродстве, и именно поэтому маленькие дети получают сущность этих мыслей. Джерри. Это сродни телепатии? Абрахам. Правильно. Понимаете ли, ребенок начинает думать намного раньше, чем говорить. Но вы не знаете, насколько четкие мысли у маленького ребенка, потому что он еще не научился устно общаться с вами. Он еще не сообщает свои мысли. Джерри. Ребенок не думает словами. То есть я чувствую, что ребенок думает задолго до того, как он начинает произносить слова абрахам Ребенок думает и получает от вас вибрации мыслей с того дня, как приходит в ваш мир. Поэтому убеждения так легко передаются от родителей к детям, от родителей к детям, от родителей к детям. Ребенок получает вибрации ваших страхов и убеждений даже без ваших слов. Если вы хотите принести наибольшую пользу своему ребенку, думайте только о том, чего хотите, и ребенок будет получать от вас только желанные мысли. Должны ли другие выполнять свои соглашения со мной? Джерри Абрахам, относительно разрешения, мне в голову приходит старая поговорка «свобода человека размахивать руками, для меня это разрешение, заканчивается около чужого носа». Другими словами, я живу и разрешаю другим быть, делать и иметь все, что они хотят. Но если это препятствует тому, о чем мы раньше уже договорились, например, в бизнесе, несколько сложно хотя бы не призвать их выполнять договор или не уклоняться от ответственности, как мы договорились». Абрахам. Пока вы беспокоитесь о том, что другие будут вмешиваться в вашу жизнь, или что другой может попасть вам по лицу, размахивая руками, вы не понимаете до конца, как вы получаете все, что получаете. Вы можете прямо сегодня начинать думать только о том, чего вы хотите, а потом, прямо сегодня, начинать притягивать только то, чего вы хотите. Ваш вопрос возник, потому что вчера или когда-то раньше вы не понимали этого и притягивали мысли на тех, кто размахивал руками у вас перед лицом. Поэтому сейчас, в этот момент, вы спрашиваете, «Что мне с этим делать?» Если в вашей жизни есть те, кто неуправляемо размахивает руками, не обращайте на них внимания, и они исчезнут. А на их место придут те, с кем вам комфортно, кто с вами в гармонии. Но обычно бывает так, они размахивают руками, делают то, чего вы не хотите, и вы обращаете на это внимание». Вы сердитесь и расстраиваетесь из-за этого. И по закону притяжения притягиваете суть происходящего. Поэтому вскоре у вас в жизни окажется больше таких людей. Два, три, много. Но отведите свое внимание от того, что вам не нравится. Обратите его на то, что вам приятно. И вы измените тенденцию. Не сразу, но она изменится». Если в течение следующих 30 дней вы каждое утро будете начинать день со слов «Я намерен видеть», «Я хочу видеть», неважно с кем я работаю», «С кем говорю», «Где нахожусь», «Чем занимаюсь», «Я намерен видеть то, что хочу», вы измените направление своей жизни. Все, что сейчас вам не нравится, исчезнет из нее и сменится тем, что вам нравится. Это абсолютное правило. Это закон.